Хет – это эпонимический предок хеттов. В Библии они чаще так и называются – сыны хета. Поскольку они всегда упоминаются в числе ханаанитских племен, может создаться впечатление, что это был незначительный народ. Однако древние египетские и вавилонские источники отзываются о хеттах как о могущественном народе, обитающим к северу от Ханаана. Действительно, хетское царство, которое господствовало в восточной части Малой Азии, было достаточно сильным. Оно на равных соперничало с Египтом и выступало не только защитником своей собственной территории. Впрочем, Хетская империя со временем пришла в упадок и угасла. И к тому времени, когда израильтяне завоевали Ханаан, От нее остались лишь небольшие островки. В ту пору о хеттах вполне могло сложиться впечатление, как о незначительном народе. Их былое величие прошло мимо библейских авторов. Стих 16 Иевусей, Аморей, Гергесей. О дальнейших потомках Ханаана Лучше сразу говорить не как о людях, а как о племенах. Главным достоянием племени Иевуситов был город, который царь Давид в более поздние времена завоевал, укрепил и сделал своей столицей – Иерусалим. Амариты – это могущественное племя, которое правило двуречьем в период с 1700-го по 1500 год до нашей эры. Однако ко времени захвата израильтянами Ханаана от амаритов, как и от хеттов, остались одни воспоминания. Подобно хеттам, амариты появляются в Библии как незначительное племя, о былом величии которого даже не упоминается. О гергеситах нам ничего не известно. Стих 17. «Евей», «аркей», Синей, Под «евитами» в латинизированной форме «хевитами» вполне могут подразумеваться «хуриты» – племена, которые обитали в верхнем течении Тигра и Ефрата, и создали там государство Митани. Это государство процветало с 1475 года, 1275 год до нашей эры, а затем было завоевано хеттами. Однако в скором времени и хетское царство, и метани пали, поглощенные первой волной ассирийских завоевателей. И снова израильтяне впоследствии нашли только жалкие остатки хуритов и составили себе о них впечатление как о незначительном племени. Аркиты ⁇ это жители финикийского города Арки. Синиты ⁇ скорее всего обитатели Сианны, населенного пункта, располагавшегося близ Арки. Стих 18. Арвадей, Цемарей и Химафей. Впоследствии племена ханаанские. Рассеялись. Арвадиты — обитатели финикийского города-государства Арвада. Цемариты — жители Симарры, еще одного местечка близ Арки. Химафиты, обитатели сирийского города Хамата. Стих 19, И были пределы хананеев, От Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гаморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Авторы Библии, подробно описав племенной состав Ханаана, теперь заинтересованы в том, чтобы определить границы этой области, пределы Хананеев, поскольку она была местом обитания израильских племен. Герар лежал на юге Ханаана, примерно в 240 километрах к югу от Сидона и в 30 километрах от берега моря.